зоя зоин любовник точнее любимый человек приходил к ней три раза в неделю с ночевкой как уж он уладил это с женой Зою не интересовало. мама накрывала на стол ужинали тихо по- семейному выпивал пару рюмчек коньяка уж то что а хороший коньяк у врача всегда имеется мама тихо проскальзывала в свою комнату и громко включала телевизор утром на кухню не выходила чтобы не смущать молодых Они быстро пили кофе и спускались во двор. У подъезда уже стояла служебная машина. В общем, у Зои теперь была личная жизнь. Спокойная, размеренная, устойчивая и даже почти семейная. Она была вполне довольна таким раскладом. Рутинная жизнь ее бы сильно утомляла. А так она сама себе хозяйка. В те дни, когда она была одна, писала докторскую, статьи в научные журналы. Да просто читала книжки и смотрела телевизор на домашней работе она по-прежнему не имела никакого касательства, все тащила на себе мама. Короче говоря, Зоя была абсолютно всем довольна. Слова «счастлива» в ее лексиконе не было, да и, признаться, она уже почти не надеялась, что в ее жизни может все так удачно сложиться. Ее выдвинули в местные органы самоуправления, прошла, стала уважаемым человеком с безупречной репутацией, сложившейся успешной карьерой, гордость больницы, кто бы сомневался.